Вечер целый. Татьяна изъятен был одной. Ни этой не эта девочка не смелая, влюблённый, бедный и простой, но равнодушную книгинь. Но богиней, не приступную богинь, роскошный царственный невы. О люди. Все похожи вы на прародительницу Еву.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 печален страсти мёртвый след так бури осенней холодной в болото обращает луг и обнажает лес вокруг в сомнении нет увы евгений в татьяну как дитя влюблён в тоске любовных помыслений и день и ночь проводит он уманив в нём ле строгим пением к её крыльцу, стеклянным сеньем, он подъезжает каждый день. За ней он гонится как тень. Он счастлив, если ей накинет boa пушистый на плечо, или коснётся горячею её руки, или раздвинет пред ней узорный полк ливрей, или платок поднимет ей. Она его не замечает. Как он не бейся, хочу умри. Свободно дома принимает, в гостях с ним молвит слово три. Порой одним поклоном встретит, порой и вовсе не заметит. Какетство в ней ни капли нет, его не терпит высший свет. Бледнеет Анегин начинает. Ей иль не видно, иль не жаль, Анегин сохнет.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 Какое горькое презренье ваш гордый взгляд изобразит? Чего хочу? С какой целью открою душу вам свою?